Глава 7 «Что такое, Ворон?» Наши переговоры велись на Вокс-канале. Шлемы вингеров полностью закрывали лица, делая голосовое общение невозможным. Ворон не опускал руку, не пропуская меня на открытую площадку. Туда, где лежали растерзанные трупы, и змеи перебитых обугленных кабелей тянулись от винтокрыла в одну из укреплённых башен. Возможно, передатчик был установлен именно там. «Стой! Не шевелись! Замри!» В его тоне слышалась зловещая серьёзность. «Они лежат неправильно, не так, как должны». На мой взгляд, расположение мёртвых легионеров казалось абсолютно естественным. Одни застыли у амбразур, до сих пор сжимая оружие, другие окоченели в самых неожиданных позах, так как застала их смерть. За прошедшие двое суток птицы и заподы кошмарно обезобразили трупы, не оставив на них живого места. Я не мог понять, что не понравилось ворону, но послушно замер. К его чутью следовало прислушиваться. «Похоже, их привезли сюда уже мёртвых или тяжело раненых», продолжил одержимый. «И разложили так, чтобы со стороны показалось, будто они сражались и умерли здесь. Их прикончили не ши, ши почистили бы за собой». «Но зачем?» Непроницаемая забрала и кара повернулась в мою сторону. «Однажды я охотился на одного из главарей одержимых, Пепла. Твой дружок Корвин его хорошо знал. Я напал на его людей. Перед смертью заставил вызвать его. А сам занял нужную позицию. Пепел пришёл, и я его убил». Против ожидания, зловещего удовлетворения от ворона не чувствовалось. Он просто констатировал факт. Убийца одержимых погладил звёздную иглу. И ощутил, как его губы под шлемом исказила кривая усмешка. «Простой трюк. Надежда. Люди, инки, все ещё верят, что могут помочь своим друзьям. Это ловушка одержимы, Грей. Нас здесь ждут. Одержимые знали, что на помощь Легиону город пришлёт команду инков. Хорошая добыча». «Я ничего не чувствую», — возразил я, пытаясь псиполем прощупать окрестности. «Пусто». Никого, кроме птиц и мелких тварей. «Они тоже умеют маскироваться. Это место хорошо простреливается вот отсюда». На карте загорелась точка, означающая верхушку соседнего небоскрёба, обломанным клыком чуть возвышавшегося справа. Пунктирные линии связали нашу позицию и эту отметку, показывая вероятные траектории обстрела. «Проверим, Грей!» Ворон коснулся наплечника, вынимая свой жезл центуриона. Эдлит нельзя. Голограмма — жезл хитрое устройство, позволяющее создать виртуальную проекцию чего угодно, в том числе и двойника. Технологии утопии делают объёмные изображения почти неотличимыми от оригинала. А самые продвинутые способны передавать не только цвет, но и физические характеристики, в том числе структуру, температуру, плотность, запах. В данном случае этого не требовалось. И видимый наблюдатель, если он существовал, находился далеко и мог полагаться только на зрение. Два наших голографических двойника вышли на посадочную площадку. Мой присел на колени, осторожно изучая ближайшие трупы. Ворона двинулся к сгоревшему винтокрылу, а потом осматривая кабели к месту, где мог находиться ретранслятор, передающий сигналы. Секунды шли. Ничего не происходило. Я почти уверился, что Ворона ошибся. Перестраховка не имела смысла, тут никого нет. «Назад! активирую щит!» Синяя вспышка мелькнула в скелете соседнего здания, превратившись в ослепительную молнию. Она ударила точно в моего виртуального двойника, и всё вокруг него стало гудящим огнём. От его синей пронзительно яркой сердцевины, на глазах пожирающей само пространство, рванулось яростное рыжее пламя, сметая всё на своём пути. Мёртвые тела швырнуло в стороны. Черная туша винтокрыла лопнула, разлетаясь на куски. Взрыв был настолько силен, что верхний этаж небоскреба превратился в клубящийся фонтан огня и дыма, извергающий град обломков. Мой двойной силовой щит мгновенно сгорел. Взрывной волной нас отбросило вниз, хороня под водопадом падающих камней. Перекрытия рушились, не выдержав удара. Кроме всего прочего, взрыв явно имел азур-поражающий фактор. Мой интерфейс мигал и двоился, так же, как иконка Мико, на несколько секунд утратившие синхронизацию. Неизвестный враг готовился убивать именно инков, и, попадя он в цель, мы бы уже погибли. Мы? Ворона рядом уже не было. Боковым зрением я увидел крылатую тень за миллисекунду до обрушения, вынырнувшую в оконный проём. В ушах стоял его крик. «Грей! Отсеки его снизу!» Несмотря на то, что я внезапно оказался под горой обломков, Серьёзных повреждений не имелось. Все системы Вингера работали нормально. Преодолевая секундное головокружение, я выпрямился, разбрасывая каменную груду. Вокруг всё горело, дымило и продолжало обваливаться. Мика сигнализировала об опасности. Верхние этажи небоскрёба складывались как карточный домик. Несколько секунд, чтобы выбраться и рассчитать оптимальный маршрут. А в соседнем доме, там, где засел снайпер, уже шла схватка. Внутри сверкали вспышки и прогремело эхо нескольких взрывов, сопровождаемое оглушительным свистом. Зелёная точка ворона на трёхмерной схеме, мгновенно построенной кагитором, преследовала ярко алую. Мне оставалось лишь последовать указаниям, не дав противнику уйти в лабиринт нижних этажей. Враг, судя по отметке, был всего один. Крылья отлично подходили для маневрирования в ограниченном пространстве и давали преимущество в скорости и выборе позиции. Противник, судя по всему, Не умел летать. Он двигался исключительно внутри здания, бежал вниз, очень быстро. Ворон преследовал сверху, а я перехватил его через два этажа в огромном пустом прямоугольном зале, поддерживаемом рядом выщербленных колонн. Скользящий человеческий силуэт. Чёрная зеркально блестящая броня облегала его, как вторая кожа. Хайвер или а модификация. Он двигался скачками, то появляясь, то полностью исчезая. за всех диапазонов восприятия. Ещё один невидимка — совершенная маскировка, которую нарушал шлейф дыма и искр. Мой напарник каким-то образом сумел подпалить снайперу задницу. «Неопознанный одержимый! Грей, внимание! а способность Инфразвук. Низкий, невыразимо грозный рык пронёсся по залу, искажающий волной, настолько мощный, что она дробила стены, сносила колонны, и превращала перегородки в летящие облака обломков и пыли. Вражеский снайпер, на секунду обернувшись, как будто выдохнул её, мгновенно превращая в непреодолимый завал всё, что оставалось после него. Он явно пытался задержать ворона, но не принял в расчёт тот факт, что я уже здесь. Солнечный импульс высветил полусферу силового щита, окружавшую одержимого. Моя атака застала врасплох, но не причинила вреда. В ответ враг, не останавливаясь, ударил звуковым импульсом и алыми энергетическими молниями. Первое должно было смести меня с пути, погрести под завалами и рухнувшими перекрытиями. Подобным криком враг наверняка мог разрушить дом средних размеров, второе — прожечь насквозь. Оба выпада не прошли, но мне пришлось активировать протуберанец, чтобы стопроцентно парировать их. Отброшенные обломки огненным градом брызнули во все стороны. От энергии столкновения... Каркас здания задрожал. Ближайшие несущие колонны лопнули, рухнули балки и перекрытия, погребая одержимого под собой. Он мгновенно выбрался из-под обвала, ловко избегая как падающих стен, так и каменных глыб, которые я метал в него одну за другой, используя психокинез. Очень быстрый и ловкий тип. Но он не мог видеть и реагировать абсолютно на всё. Синий взблеск. Плазменный импульс откуда-то из клубящейся пыли. Правая лодыжка одержимого ниже колена исчезла в огненной вспышке. Он на ходу с размаху споткнулся и упал, потеряв равновесие. Ворон просто-напросто отстрелил ему ногу. Враг мгновенно инкарнировал, восстановив целостность. Но промедление стоило нескольких драгоценных секунд, которыми я воспользовался сполна. Всё-таки Кай сделал мне хорошую пушку. Крыса с начала боя была в левой руке. А сейчас я просто поливал противника огнём с двух стволов. Несколько гелиотермических импульсов сожгли щит, а выпущенные в упор токсичные пули, сопровождаемые резким визгом и усиленные для убойности энергии Ра, развернули и опрокинули одержимого на спину. Он умер, инкарнировал снова и ещё раз погиб. Солнечный импульс, выпущенный в упор, — это далеко не шутка. Высокотемпературный термический взрыв с азур поражающим фактором, не уступающий по убойности попаданию фугасного боеприпаса. Дымящееся тело замерло в обугленном пятне. Его маскировка полностью слетела. И моё псевосприятие наконец-то уловило сигнал его сознания. Слабый, но ещё бьющийся. «Но, говорил я тебе, засада! Эти уроды копируют мою тактику!» Возбуждённо крикнул ворон, появляясь из клубов пыли. «Что с ним? Готов?» «Живой! Азуршок!» Из рук ворона выстрелили серебряные кинжалы. Тлен, отчаяние, горесть, отрава и агония. Я испытал их действие на себе в башне пустоты. Хорошо помнил, как парализующий некрос обездвиживает тело. Сейчас они пригвоздили руки и ноги оглушённого врага, намертво прибив его к обугленному полу. А из руки ворона выстрелила синяя плеть молнии. А способность. Электрические разряды впились в чёрную броню поверженного, оплетая его с головы до ног. Тело одержимого задёргалось, словно в конвульсиях. Его доспех задымился, заискрил, вспыхивая искорками мини-взрывов. «Что ты делаешь?» «Прожариваю его! Так вкуснее!» Кровожадно осклабился ворон. «Я люблю с хрустящей корочкой. А ты?» Он с явным наслаждением добивал раненого врага. Я увидел, как под телом появляются маслянистые разводы тьмы, бегущей от гибельных разрядов а энергии. И вдруг понял, что должен остановить ворона. чтобы там ни было, одержимый был ещё жив и мог рассказать нам о судьбе пропавших когорт, неизвестном Титане и много ещё о чём интересном. Да, он хотел убить нас из засады и имел все шансы это сделать, но я прибыл сюда, чтобы заключить соглашение с одержимыми, и не стоило начинать наши переговоры с убийства. «Ворон, стой! Сдохни! Сдохни! Сдохни!» повторял ворон, словно не слыша приказа. «Ворон! Он нужен мне живым!» Я перехватил его руку своей, пытаясь отвести её в сторону. Но напарник неожиданно закаменел, сопротивляясь моему давлению. Он медленно повернул голову. В узких оранжевых прорезях фингера я не видел его глаз, но напряжение псиполя дало понять, что команда не понравилась ворону. Его старая сущность всколыхнулась. Я ощутил убийственную жажду крови. Я тоже не убрал руку. Это казалось безмолвным поединком. Выдерживая его пустой взгляд, я молча поднял правую руку. В лицо убийцы одержимых глянуло выгоревшее жерло гелиотермической пушки. Интуиция подсказывала, неповиновение приказам нужно давить в зародыше. «Стой!» — повторил я, изо всех сил продавливая волю ворона повелителем стаи. Это было не легче, чем вырвать кусок мяса прямо из пасти у дикого зверя, только что поймавшего добычу. Убийца одержимых хрипло рассмеялся. Он был крутым парнем, и чернее его репутации оказалась только его душа. Он не ломался. И тогда я трансформировал десницу прямо на его глазах. Азур в ней оставались крохи, но Ворон не мог этого знать. Я запустил трансформацию и ещё раз прорычал. «Приказываю, стой! Убери руку!» Напряжение лопнуло. Нужно было действовать или сдаваться. Я превратил десницу в острый отточенный легионный клинок из синей стали, одновременно напитав его усилением света, и резко рубанул, прямо по сочленению его икара, между кистью и предплечьем. Удар был молниеносен, точен и, главное, внезапен. Отрубленная кисть ворона вместе с перчаткой Вингера брякнулась на пол, из отсечённого запястья хлынул фонтан крови. Поток молний, добивающий тьму, сяк. Я ожидал чего угодно. Готовясь накаутировать своего напарника с помощью повелителя, на убийца одержимых лишь встряхнулся, словно сбрасывая наваждение. Зажал рану свободной рукой и поднял забрало. На его лице расцвела знакомая, совершенно сумасшедшая сумрачная ухмылка. Его отпустило. Субординация была восстановлена. «Я же сказал, убери руку», — холодно повторил я. «Ты не расслышал приказ?» «Хороший удар!» «Ты мне доспех повредил», — сказал Ворон спокойно и беззаботно, будто не он только что лишился конечности. Левой рукой он поднял отрубленную кисть, приставив её к брызжущему кровью запястью и с хрустом повернул. Не знаю, что за геномы имплантировал убийца одержимых в новый носитель, но рука сразу же встала на место, со щелчком соединившись с кистевой частью Вингера. «Приказ есть приказ», — усмехнулся он. «Лучше бы его убить, Грей, и уходить отсюда быстрее!» «Предоставь решать это мне», — ответил я. «Грей, согласно инструкции, в целях безопасности мы должны немедленно откачать Азур». Повреждённая броня одержимого отваливалась чёрными лохмотьями, как древесная кора. Кожа под ней оказалась покрыта сплошными страшными багровыми ожогами, так что нельзя было понять, мужчина это или женщина. Острюё вонзилось под подбородок пленника. И через несколько секунд -то на торце экстрактора замигал синий огонёк. Батарейка наполнена. Мы с вороном переглянулись. Наша полуживая добыча была полна азур. Удалось вытянуть больше ста тысяч. Два полных конденсатора по 50 и немного на донышке третьего. Я бросил одну батарейку ворону и тут же последовал его примеру, выпив свою. Получено пятьдесят тысяч азур. Сформирована нейросфера. текущее количество 31100 изем четыре тысяч800 азур нужно торопиться грей сказал ворон он наверняка успел сообщить своим они уже летят сюда времени нет надо выжить тьму и уходить он может знать что с нашими людьми сказал я надо его допросить одержимых допрашивать бесполезно буркнул ворон в большинстве случаев мы должны попробовать я попробую его оживить «Я накрыла обезображенное тело сиянием исцеления света, одновременно пытаясь пробудить его разум. Одержимый, к моему удивлению, был ещё жив. Его организм бешено боролся. Геномные модификации, какой-то вид мощной регенерации, не давали ему умереть от ожогов и некроза. С сознанием было хуже. Наши аудары повредили Энио, погрузив врага в подобие человеческой бессознательности». Тут мой опыт и способности заклинателя помогли очень быстро. Нужно было всего лишь соединить несколько порванных ниточек. Я не видел никакой разницы с энергетической системой обычного инка. Разве что в азур-диапазоне его анима казалась не съёжившимся прозрачным сгустком, а чернильный клякс с эксеноцита, хищной каракатицей, свернувшейся в источники. «Ого, получилось!» – произнёс Ворон почти равнодушно. глядя, как восстанавливается здоровая кожа, и цвет возвращается на лицо нашего пленника. Значит, стрелок. Я так и думал. Ричард Стрелок МакКоннахейн. А человек, инкарнатор, одержимый. Инфицирован. Стадия заражения третья. Обнаружены неизвестные генетические и азурические модификации. Обнаружены неизвестные имплантаты. Тип источника неизвестен. Класс опасности красный. Смертельная угроза. Мужчина, а это был мужчина, с правильным лицом европеоида, рыжеволосый и зеленоглазый, с сиплым вздохом открыл глаза и очнулся. Дёрнулся со стоном, пытаясь освободиться, и тут же замер, внимательно нас изучая. «Узнаёшь меня, стрелок?» «Ворон», — чуть слышно прошипел одержимый. «Астрофатида! Говорили, тебя свои же грохнули. Тебе давно пора за грань, блюдок. Он произнёс ещё несколько слов, не совсем приличных. Я пропустил их мимо ушей. Банальная попытка вызвать в нас примитивные эмоции. «Ты не представляешь, как твои слова греют мне душу!» — проговорил ворон почти ласково. «Но у нас нет времени на обмен любезностями». «Грей, предоставь это мне!» Движение ворона было так стремительно и неожиданно, что я пропустил его. Тонкое остриё пятого кинжала замерло в каком-то миллиметре от открытого глаза стрелка. Придерживая жертву за волосы, убийца одержимых тихо прошипел. «Итак, прежде чем я вырежу тебе первый глаз, стрелок, ответь на парочку вопросов. Что случилось с нашими когортами? Где инки?» Одержимый как будто не боялся. Выражение его лица почти не изменилось. Он ответил, издевательски улыбаясь. «Мы устроили им горячие свидания. Вы к ним скоро присоединитесь». Я сосредоточился, пытаясь проникнуть в его сознание. «Бесполезно». Клинок псиполя соскальзывал с него, как с ледяной непроницаемой сферы. Этот инк владел техникой ментальной защиты. Его можно грубо взломать, как это сделала Немезида со мной, но это потребует немало усилий и времени. А сейчас его у нас нет». «Аши, Стрелок, что они делают здесь?» «Пришли погулять с нами около моря», — осклабился пленник. «Эй, ты, ублюдок, хватит лезть мне в голову. Ты вообще кто такой?» Это предназначалось мне. «Сейчас моё имя Грей, но раньше меня звали по-другому», — сказал я, раскрывая шлем Аватара. «Я тебя не знаю», — равнодушно взглянул мне в лицо одержимый. «Ты меня знаешь, Стрелок». сказал я жёстко. «И ты помнишь моё старое имя?» Несколько секунд он напряжённо всматривался. Глаза перебегали от моего лица к деснице. Потом уронил голову на грудь и выдохнул. «Прометей!» «Я слышал!» «Ты перевернул город!» «Говорят, это нам на руку!» «Да! Я пришёл, чтобы положить конец вражде!» «Ты слышишь меня?» «Кто у вас главный?» «Я хочу говорить с лидерами одержимых! Я хочу остановить войну!» Несколько секунд Стрелок молчал. Затем его плечи задрожали, и я понял, что он беззвучно смеётся. «Ты серьёзно?» — сквозь смех произнёс одержимый. «Мир между нами! Сейчас!» «У Стеллара новые директивы!» «Нам плевать на директивы Стеллара!» — прервал меня Стрелок. «Слушай!» Кто бы ты ни был, вам всем скоро конец. Совсем скоро вы все сдохнете в муках. Грей, уходим, он тянет время, они близко, передал Ворон. Хорошо. В знак своих мирных намерений мы не будем тебя убивать, мы сейчас уйдём. Серьёзно? Не будете меня убивать? усмехнулся одержимый. Как Айса, как Иви. Новая игра, Ворон. Ещё одна ловушка. «Ты нас на такое не купишь!» «Передай мои слова, и вот это вашим лидерам, Стрелок!» Сказал я, бросая ему на колени пластинку с записанным ВОКС-сообщением. «Если вы не верите, арахны и закарахейн могут подтвердить мои слова!» Стрелок смотрел на меня. Кажется, он так и не поверил, что ему сохранят жизнь. С помощью психокинеза я вырвал парализующие кинжалы и бросил их ворону. Руки стрелка бессильно упали вдоль туловища. За время разговора некроз ткани сделал их плоть мёртвыми, и только регенерация от моего исцеления и блокировка нервных окончаний позволили ему вообще жить и разговаривать. Сейчас он, конечно, умрёт, у одержимого нет азур для воскрешения. Но если ворон прав, и он успел вызвать подмогу, то другие одержимые помогут ему. Вопрос... не отправятся ли они по нашим следам, но, с другой стороны, затопленные кварталы Нео-Арка простираются на сотни миль. Мы хорошо замаскировались, а проверить каждое здание нереально. Моё сообщение, видео и предложение о переговорах должны вызвать как минимум интерес. Я надеялся, что не повредил Заку и Арахне, сославшись на них. «Грей, моя репутация безнадёжного убийцы под угрозой!» усмехнулся на канале Ворон, пока мы проделывали обратный путь под водой. злобы в его сознании не было, и это внушало надежду. «Зарабатывай себе другую», — проворчал я.